Мне одной кажется, что здесь слишком много людей. Так и есть, ответила я, задача натаращись на толпу в самых разных одеяниях. Мимо нас пронеслась полуголая парочка в нижнем белье и с очень пушистой зелёной мешурой. Что ж, было ли они давно, можете выдохнуть. Ведь на наши с вами скромные наряды никто и не взглянет. Но здесь и без нас есть на что посмотреть. Чего стоите? потолкнул нас лев. Вечеринка началась раньше запланированного. Проходите, ну уже. Наш просторный двухуровневый офис превратился в огромный праздничный зал какого-нибудь элитного ночного клуба с фарфоровыми статуями, глиняными вазами и высокими колоннами. Огромные конструкции из пенопласта и картона выглядели более чем натурально. Надеюсь, никому не придёт в голову опираться на них. «Почему здесь так много людей?» — негодовала Белла. «Кто они такие, ты их знаешь?» «Нет, Белла Леонидовна, я не в курсе, кто эти люди». «Вы видите то же самое, что и я?» «Ты о мужике с волосатым животом и кожаной маской на лице?» «Глядите», — вмешался Лев. «А тот парень тоже знает толк в кожаной одежде». Мы с Беллой переглянулись и с трудом выдавили улыбки. Среди присутствующих были и наши ребята. Анетт была в образе феи в белоснежном полупрозрачном халатике с пушком, под которым скрывалась шёлковая пижама. Миша, как и обещал, пришёл в ярко-красных трусах-боксерах с рисунком оленя на заднице, а на его белой майке красовался снеговик. Диджей вообще с головы до ног обмотался разноцветной гирляндой на голое тело. Я сейчас умру. разнесла Белла с трудом устояв на ногах. Я покрепче взяла её под руку. Умру от стыда. Боже, что мы наделали? Успокойтесь, сказала я ей на ухо. Поглядите, все танцуют, пьют и развлекаются. Была ли Леонидовна? Подбежала к нам Виола. Половину её лица скрывала маска с синими перьями. поразительно, но она была здесь единственной девушкой в элегантном вечернем платье, струящемся лёгкими волнами. Это что-то невероятное. Какая же вы молодец. Мы все просто в восторге. Виола расцеловала меня Беллу, а с Боссом ограничилась рукопожатием. Что ж, выцедила Белла. Я рада, что вам всем пришлось это по вкусу. Прекрасное платье, Виола. Хочу сказать, что ты сегодня самая красивая и обворожительная в этом зале. Хоть у кого-то остались на месте мозги. Брякнула она мне. Вам тоже нравится? обрадовалась виола. Я так переживала, что вы сочтёте его неприличным. Милая моя, оно скромное и в меру откровенное. Господи, что это? закричала она, вцепившись мне в руку. Как вам, а Засмеялась Виола, повернувшись к нам задом. Если спереди было всё прекрасно и достойно, то сзади, как будто не хватило огромного куска ткани, и пришлось соединять две половинки по бокам длинной серебристой цепочкой. Это наш Аркаша постарался. Вы знали, что он мечтает стать известным модельером? Вау, отреагировал Лев. Виола, ты голая? Что вы, Лев Константинович? На мне бежевое бельё, разве не видно? Будто издеваясь над несчастной Беллой, Лев нарочно наклонился к заднице виолы, чтобы, так сказать, убедиться в её словах. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь я стану рассматривать трусы своей сотрудницы? Веселился он с совершенно серьёзным видом. Я сейчас упаду в обморок, пролепетала Белла. Умоляю, скажите, что Матильда Львовна решила уехать прежде, чем ты появилась у неё на глазах в таком виде. Матильда Львовна была в восторге, воскликнула Виола. Она, кстати, искала вас. Ей не терпелось увидеть ваш наряд. Кстати, и почему вы всё ещё в пальто? Раздевайтесь. А вот и я. Присоединился к нам Аркаша. Наши с Белой челюсти обрушились с оглушительным грохотом. Вот, держите шампанское, пейте, мои красавицы. Будьте смелее и зажигайте. Мы втроём таращились на золотую голову льва, на за которой пряталось достоинство аркаши. Она держалась на широком золотом поясе, а от него колосились полупрозрачные куски разноцветных тканей и новогоднего дождика. На шее сверкала гирлянда, на голове торчала огромная золотая звезда, который самое место на вершине ёлки. «Ар... Аркадий?» «Это я, мадам!» Заиграл он бровями. «Позвольте поухаживать за вами и забрать пальто. Не трогай меня. Я не буду раздеваться». «Вы сегодня необыкновенно прекрасны, Белла Леонидовна!» Улыбался ей Аркаша. «Если бы я не знала, что у него аллергия на алкоголь, то решила бы, что он уже набрался». «Аркадий, оставь при себе свои комплименты». Я замёрзла и раздеваться не собираюсь. Ты видел Матильду Львовну? Мне нужно поприветствовать её, а потом я уеду. Но почему? Я неважно себя чувствую. Ты видел её? Ой, не подходи ко мне так близко. Она вас ждёт? ответил Аркаша с наигранной таинственностью. Позвольте мне составить вам компанию. Я в состоянии дойти сама. Был Леонидовна, я очарован вами. Аркадий, прекращай. Ты перепил, что ли? Почему ты смеёшься? спросила она Льва. Это всё вокруг ужасно. Ужасно. Твоя бабушка наверняка сейчас пьёт сердечные капли. Ну-ну-ну. Он опустил свои руки на её плечи. Тебя угостили шампанским? Выпей его. Не хочу. Лев, это катастрофа. Он не дал ей договорить, осторожно забрал её бокал и поднёс к губам. "Пей, Белла. Расслабься. Посмотри, как все эти люди радуются этому вечеру. Они ведь нигде не смогут отдохнуть и повеселиться так, как здесь и сейчас". "Шампанское вкусное", оценила она с неохотой. "Я знаю. Я сам его выбирал. Ты ведь не будешь пить какую-то дрянь, верно? Не буду". Согласилась Белла и сделала ещё несколько глотков. Я только не понимаю, кто все эти люди. Здесь же яблоку негде упасть. Здесь не только наше агентство, сообщил Лев. С нами ещё и консалтинговая фирма. Что? Почему? Узнав о предстоящей вечеринке, сотрудники изъявили желание присоединиться. С их руководителем мы хорошо знакомы, Так что я подумал, что вместе нам будет ещё веселее, и не ошибся, как видишь. Какой позор, воскликнула Белла и залпом выпила содержимое бокала. Сейчас я поздороваюсь с твоей бабушкой, а потом тихонько уйду отсюда. И не вздумайте меня останавливать. Сунув льву пустой бокал, Белла требовательно кивнула Аркаши и пошла следом за ним. Хихикнув, Виола побежала на танцпол. А мы с моим эффектным боссом продолжали стоять на месте. Жаль, что Бэли Леонидовне не понравилась вечеринка. "Понравится", я взглянула на него. Лев усмехнулся и повернул ко мне голову. Мне бы очень хотелось увидеть его глаза. "Через 10-15 минут её мнение в корне изменится. Поверь. Вы ей что-то подсыпали в бокал?" "Разумеется. Я же латентный маньяк". Я в этом ничуть не сомневалась. Лев засмеялся, хотя я держалась очень серьёзно. Если ты так и будешь прятать свой наряд под пальто, я и тебе что-нибудь подсыплю. Мы переглянулись. Сохранять фальшивую серьёзность становилось всё труднее. Кажется, ты очень хочешь, чтобы это случилось, с улыбкой сказал Лев.